Глава четвертая. Он дал разрешение на отключение меня от аппаратуры, поддерживающей мою жизнь. Мое сердце остановилось, и я окончательно умерла. Вот только уйти туда, куда меня так настойчиво после этого приглашали, не захотела. Слишком сильно хотелось увидеть итоги моей мести. Слишком сильно переживала за одинокую малышку, сидящую в темном уголке затемнённой палаты. Умерев, я наконец-то смогла покинуть как само здание больницы, так и его территорию. Даже на похоронах своих побывала. Парик мне не понравился, сэкономил, зараза. Мои шикарные черные волосы обрили, а дрянь какую-то на мою головушку напялили. А ногти? Они же в тот день обломались все, так никто и не подумал накрасить их вновь. Лежала, словно голая. А макияж? Тому, кто его на мое лицо накладывал, я бы лично руки оторвала. «А украшения? Он даже крестик с меня снял». Но это ладно, пусть радуется. В доме все равно никаких подлинных драгоценностей не осталось. Сплошная бижутерия, а эксклюзивные наборы якобы в чистке. Пусть поищет, что и где. А где? Продала. Цветы, правда, были красивые, батюшка симпатичный, гости вежливые, некоторые даже по-настоящему скорбели. Поминки шикарные. В конце, правда, некоторые поминающие кричали горько, но мне лично даже понравилось. Никогда не понимала обычая говорить хорошо на похоронах о гадких личностях и мерзавцах. Тварь она и после смерти тварь, а стерва она и после смерти стерва. А милый-то с трудом дождался окончания скорбных поминок и, вздохнув с облегчением, сел в свою личную машину, отбыл в мой личный особняк. Ну, по крайней мере, он еще до недавнего времени был моим. Вот там он и отметил мою кончину по-настоящему. Думаете, гостей позвал? Фигу! В одного нажрался и высказал моему портрету все, что обо мне думал. Узнала о себе много нового. Вот так живешь, живешь, и на тебе получите и распишитесь. Два дня пил. Не верил, наверное, до конца, что избавился от меня, а потом поскакал к адвокату и с облегчением узнал, что завещание свое я не изменила, и все мое теперь его. Обрадовался. То, что от всего уже ничего не осталось. Это уже дело десятое. Веселье началось в тот же день, ближе к вечеру. В дом к моему милому пожаловал солидный дядечка с крутой охраной и попросил его освободить, занимаемый им дом, предъявив договор купли-продажи. Причем забрать из особняка мой муж мог только личные вещи. Одежду, машину, опять же только свою, драгоценности. Как он не качал права, как не возмущался, а на выходе его вещи были тщательно проверены. В квартире, куда он приехал уже ночью, его тоже встретили новые жильцы, имеющие на руках документы, в которых черным по белому было написано, что данная жилплощадь продана вместе со всем, что в ней имеется. Ночевали мы с ним в гостинице. Ну, как ночевали, он по номеру метался, а я наблюдала за моим красавчиком и его разочарованием. Но все же самое интересное он узнал на следующий день, метнувшись в главный офис моей не такой уж и маленькой компании. Узнал, что она вот уже несколько месяцев принадлежит другому человеку. А уж на то, чтобы разузнать о том, что домик во Франции и вилла в Италии тоже проданы, много времени ему не понадобилось. Что он сделал? Нанял адвоката и детектива, для того, чтобы один расследовал все случившееся и узнал, куда я делал деньги, полученные от продаж, которые он надеялся найти и унаследовать. А другой проверил правомощность заключенных мною сделок. Все. Кредиторы его нашли через неделю и заставили отдать последнее. Он, конечно, и сам попытался найти мои исчезнувшие деньги. Сунулся в конный клуб, ведь это было последнее место, что я посетила. Но его туда не пустили. Да, в клубе было помещение с персональными сейфовыми ячейками для клиентов. Оно неплохо охранялось, но войти туда можно было только имея на руках маленький ключик с серебряной гравировкой. А мой муж такого ключика на руках не имел. Сейфовые ячейки в клубе не были именными, а потому никто даже в самом клубе не смог бы ему сказать, какая из них моя. Нет, сказать ему, что ключ у меня на руках был, они могли, и даже разрешить потыкать им в поисках моей ячейки тоже. Вот только не было его и в моих вещах, которые он получил от следователя. Не повезло ему. У меня в тот день, конечно, был такой ключ. Именно в клубной ячейке лежали несколько карточек на предъявителя и мои новые документы. Но дело в том, что с некоторых пор я не носила его с собой. Он был спрятан в деннике моей лошади. Надежно спрятан. Найти его случайно, да и намеренно, не сможет никто. А детектив? Что детектив? Ничего он не нашел. Нет, узнать о том, как и где я совершала сделки, он смог. А вот проследить дальнейшие мои перемещения... о которых я не собиралась никому сообщать, нет. Матвей мог бы гордиться мной. Я замела следы, как матёрый уголовник. Вот только теперь все это мне ни к чему. Очень скоро мне надоело мотаться вслед за своим бывшим мужем и слушать его стенания и ругательства. Денег у него теперь не было, от слова совсем. Вещей почти не осталось. все что можно, он продал, как и машину с трехкомнатной квартиры, о которой я даже и не подозревала, погашая кредит. к тому, как доказать, что он его не брал, не смог. Драгоценности мои он тоже не нашел. Не было в банках счетов на мое имя, не было ячеек, которые он мог бы наследовать. Зарос, оброс, одежонка так себе. Не привык, милый мой, жить на копейке, а потому захомутал по-быстрому невзрачную тётку, торгующую на рынке, и пристроился на ее диване. Вот только миллионы мои пропавшие ему покоя не дают». И чтобы забыть их, и меня, красу ненаглядную, и то, как он лоханулся, приналег красавчик Ваня на пивко, и не только. Так что, думаю, убивца для него искать не стоит, сам справится. Да и не нужна мне его смерть. Старый продавленный диван и потная тетка в придачу – намного более худшее наказание для него, чем смерть. Для того, чтобы подцепить богатую даму, ему нужно выглядеть богато и независимо. Одна беда, денег у него на классный прикид нет, а работать он разучился.